«А мне хотят заплатить за мои акции гроши? Куда же делись мои деньги? Куда? Я не понимаю. Бросьте, дядя Бен. К тому времени, когда вы поймете, за ваши акции не дадут ни цента. Но куда же девались мои деньги? Я их заработал за станком. Хе, старина». Они переходят в карманы того, кто купил вчера туннельные дешевле, а сегодня продал дороже. Это куда лучше, чем работать у станка. Рядом кричали. «Туннельные! Стальные!» Они опять поднялись. Кто-то играет на повышение и скупает акции на огромную сумму. «Дайте мне туннельных, мистер Брокер!» Дядя Бен... Все еще стоял и думал, как может уступить он свое право владеть хотя бы несколькими винтиками атлантических гигантов за бесценок. Ведь он когда-то отдал за это право собственности свои сорокалетние сбережения. Наконец он собрался с духом и опять обратился к Маклеру. — Сэр, очень прошу вас. «Что, судоходная?» — отмахнулся маклер. «Едва ли кто купит». «Смотрите, смотрите! Огромная сделка!» Биржевой телеграф отметил новое понижение курса судоходных акций. Дядю Бена толкали, ругали, отпускали по его поводу самое нелестное замечание, а он стоял посредине зала и держал в руках ничтожную сумму, которую получил взамен своих сорокалетних сбережений. Ограбили. Это было ясно для него. Но кто ограбил и как? Этого он понять не мог. Вспотевшие люди с блуждающими глазами, куда-то спешившие, хрипло переругивавшиеся с брокерами, сновали мимо него, неизменно задевая его огромную тушу тоже ограбил? Куда делись его деньги? Что смотрит правительство? Как может существовать легально такой несомненный грабеж? Ведь у него были деньги, а теперь их нет. В то же время он ничего не сделал плохого. Корабли же, владельцем которых он гордо себя считал, продолжают плавать? В чем же дело? У дяди Бена в руке тоненькая пачка долларов. У ниденького соседа с усиками топорщица карманы. Он только что продал акции железнодорожной компании Бильта. Теперь он покупает туннельные. Каким же образом деньги Бена перешли в карман этого пронырливого биржевика? Ведь он не запускал своих рук в кошелек старого мистера Смита. «Где же полиция? Где?» Бен вышел на улицу и понуро побрел по мокрому тротуару. Биржевой телетайп, хотя и запаздывал на 23 минуты, все же разносил по всему миру известия о небывалой пляске акций. Мистер Мэдж, прислушиваясь к ровному постукиванию телетайпа, следил за появляющимися строчками. Еще три пункта. Еще два. Прекрасно. Они летят вниз, как нераскрывшийся парашют. Мистер Мэтч никого не принимал в этот день, но, тем не менее, видимо, был очень занят. Пиджак висел на плечиках позади кресла. Жилетка его была расстегнута, а пополневший, ставший более рыхлым мистер Мэтч, непрестанно вскакивал и бегал в волнении по кабинету. То и дело он срывал телефонную трубку и отдавал какие-то распоряжения, называя акции и стоимость. Потом надевал на голову наушники и слушал на короткой волне передачу своего специального агента, посланного с передающей установкой в зал биржи. Ах, как запаздывает биржевой телетайп! На разнице показаний в 23 минуты можно потерять или составить миллионное состояние. Кто-то постучал в дверь. Мистер Мэдж поспешно спрятал наушники, прикрыл бумагами телетайп и недовольной тяжеловатой походкой подошел к двери. В чем дело? Хэллоу. Я же просел никого. Дверь открылась? Мистер Мэйдж посторонился. «Хеллоу, дэдди!» — воскликнула Амелия, подставляя щечку для поцелуя. Мистер Мэйдж подошел к столу, а его дочь стала бегать по кабинету, как разъяренная пантера. Сквозь стиснутые зубы она выбрасывала короткие отрывистые фразы. «Да, дэдди, я здесь, самолетом. Как я его ненавижу!» Я разорвала бы его собственными руками. Я сделала все, чтобы привлечь его к себе, а она... Она... Я старалась быть заметной, Дэдди, — уже плачущим голосом продолжала амели Я делала все в течение всей моей жизни, чтобы быть заметной. Я ненавижу все эти приемы. Хочу, чтобы он просто любил меня. Я пробовала быть всякой. Дэдди, я несчастна. амели упала в кресло и зарыдала. Плечи ее вздрагивали. Чтобы глаза не покраснели, она не вытирала слез, катившихся по ее румяненным щекам. Мистер Мэдж подошел к дочери и, гладя ее волосы, спросил. «Бэби, в чем дело?» «Что-нибудь с Гербертом?» «Амелия вскочила, отбросив руку отца. Я его ненавижу! Я его всегда ненавидела!» «Какая-то русская женщина!» Занимает его значительно больше, чем я. А она совсем ничего собой не представляет. Грубая, неизящная. Глаза выцветшие. Фи. Я бы не взглянула. А Герберта я ненавижу. О, как я хотела бы ему отомстить, чтобы он страдал, мучился. Я готова уничтожить то, к чему он так привязан. Пусть ему станет больно, пусть. Мистер Мэдж улыбнулся. «О, бэби, я очень рад. Мне хотелось предупредить вас о некоторых действиях... Действиях, мистер Мэдж замялся, которые я предпринял...» Мистер Мэдж наклонился к дочери и стал ей что-то рассказывать. Амелия вскочила и большими испуганными глазами которые сразу высохли, смотрела на возбужденного мистера Меэдджа, размахивавшего пухлой не руканий. Бержевый телетайп продолжал сообщать о прыгающем курсе акций.